На войну. Объявление войны застало меня больным. Незадолго перед тем на зимнем маневре подо мной упала верховая лошадь, придавила ногу и проволокла с горы вниз несколько десятков шагов. В результате порванные связки, кровоподтеки, один палец вывихнут, один раздавленный и так далее. Пришлось лежать в постели. Когда был получен манифест о войне, Я тотчас же подал рапорт в штаб округа о командировании меня в действующую армию. Штаб, ссылаясь на неимение указаний свыше, отказал. На вторичное мое обращение штаб запросил. «Знаю ли я английский язык?» Ответил. «Английского языка не знаю, надраться буду не хуже знающих». Ничего не вышло. Нервничал, не находил себе покоя. Наконец, мой ближайший начальник, генерал Безрадецкий, послал частную телеграмму с моей просьбой в Петербург в главный штаб. И через несколько дней к великой моей радости пришло оттуда распоряжение командировать капитана Деникина в Заамурский округ пограничной стражи. Дожидаться выздоровления я не стал. Решил, что до Сибирского экспресса как-нибудь доберусь, а там во время длительного пути, 16 дней, нога придет в порядок. Назначил день отъезда на 17 февраля. В Варшавском собрании офицеров генерального штаба состоялись проводы. Дорожный пассажок, бокал вина и поднесение мне подарка. Хорошего револьвера. Старейший из присутствовавших, помощник командующего округом генерал Пузыревский, сказал несколько теплых слов, подчеркнув мое стремление на войну, не долечившись На случай смерти я оставил в своем штабе завещание необычного содержания. Не имея никакого имущества, я привел в нем лишь перечень своих небольших долгов, проект их ликвидации путем использования кое-какого моего литературного материала и просил друзей позаботиться о моей матери. Мать моя приняла известие о предстоящем моем отъезде на войну как нечто вполне естественное, неизбежное. Ничем не проявляла своего волнения, старалась делать веселое лицо и... при прощании на Варшавском вокзале не проронила ни одной слезинки. Только после моего отъезда, как сознавалось впоследствии, наплакалась вдоволь вместе со старушкой-няней. До Москвы добрался я благополучно. Получил место в Сибирском экспрессе, встретил нескольких товарищей по генеральному штабу, ехавших также на Дальний Восток. Еще на вокзале узнал от своих спутников, что в нашем поезде едут адмирал Макаров, назначенный на должность командующего Тихоокеанским флотом, и генерал Ренинкампф, назначенный начальником Забайкальской казачьей дивизии. В те дни, после разгрома у порт-Артура нашей эскадры, больно отразившегося на настроении флота, да и всей России, назначение адмирала Макарова принято было страной с глубоким удовлетворением и внушало надежды. В заслуги его были разносторонне и широко известны. Боевой формуляр его начался в русско-турецкую войну 1877-1878 годов. Россия не успела еще тогда восстановить свой флот на Черном море. Макаров на приспособленном коммерческом пароходе великий князь Константин с четырьмя минными катерами на нем наводил панику на регулярный турецкий военный флот, взорвал броненосец, потопил транспорт с целым полком пехоты, делал налеты на турецкие порты. Впоследствии с отрядом моряков принял участие в Ахалтикинском походе знаменитого генерала Скобелева. Обязанный своей карьерой исключительно самому себе, он исходил все моря на всех должностях, разработал большой научный океанографический материал по Черному морю, Ледовитому и Тихому океанам, удостоившись премии Академии наук. внес новые идеи своим трактатом о морской тактике. Наконец, построив ледокол «Ермак», положил в России начало борьбе судоходства с льдами. Все это сделало его особенно популярным, и не было человека в России, который бы не знал имени Макарова и его Ермака. Храбрый, знающий, честный, энергичный, он, казалось, самой судьбой предназначен был восстановить престиж Андреевского флага в Тихоокеанских водах. Адмирал Макаров со своим штабом ехал в отдельном вагоне. От чинов его штаба мы знали, что там идет работа. Каждый день по несколько часов адмирал занимался планом реорганизации флота, составлением наставлений для его маневрирования и боя. Иногда для собеседования приглашался туда генерал Рененкамф. Несколько раз во время пути адмирал заходил в общий салон «Вагон», где Рененкамф представил ему нас, сухопутных офицеров. Я не помню тогдашних разговоров, да и вряд ли они имели принципиальный характер, но помню хорошо и его внешность. Характерно русское лицо с окладистой бородой, с добрыми и умными глазами, и то обаяние, которое производила личность адмирала на его собеседников, и ту веру в него, которая невольно зарождалась у нас. Второй знаменитостью был генерал Ренинкампф в другой совершенно области. Он приобрел имя и широкую известность в военных кругах во время китайского похода, 1900 за который получил два Георгиевских креста. Военные вообще относились скептически к героям китайской войны, считая ее настоящей Но кавалерийский рейд Ренинкамфа по своей лихости и отваге заслужил всеобщее признание. Начался он в конце июня 1900 -го. после занятия Айгуна вблизи Благовещенска. Ренинкамф с небольшим отрядом из трех родов оружия разбил китайцев на сильной позиции по хребту Малого Хингана и, обогнав свою пехоту с четырьмя с половиной сотнями казаков и батареей, сделав за три недели 400 километров, с непрерывными стычками захватил внезапным налетом крупный маньчжурский город Цицикар. Отсюда высшее командование предполагало произвести систематическое наступление на Гирин, собрав крупные силы в три полка пехоты, шесть полков конницы и 64 орудия, под началом известного генерала Каульбарса. Но, не дожидаясь сбора отряда, генерал Ренинкампф, взяв с собою десять сотен казаков и батарею, 24 августа двинулся вперед по долине Сунгари, 29-го захватил бодуне где застегнутые врасплох сдались ему без боя, 1500 боксеров. 8 сентября захватил Каун джензы оставив тут пять сотен и батарею для обеспечения своего тыла. С остальными пятью сотнями, проделав за сутки 130 километров, влетел в Гирин. Этот бесподобный по быстроте и внезапности налет произвел на китайцев... преувеличивавших до крайности силы Ренинкампфа такое впечатление, что Гирин, второй по количеству населения и по значению город Маньчжурии, сдался, и большой гарнизон его сложил оружие. Горсть казаков Ренинкампфа, затерянные среди массы китайцев, в течение нескольких дней, пока не подошли под крепление, была в преоригинальном положении. С генералом Ренинкампфом во время пути мы были в постоянном общении. В частных беседах и во время докладов, которые кто-нибудь из нас делал на тему о театре войны, о тактике конницы, об японской армии, Ренинкамп делился с нами воспоминаниями о своем походе, весьма скромно касаясь своего личного участия. Устраивали совместные товарищеские пирушки в вагоне-ресторане, которые, как и впоследствии, в отряде генерала Ренинкампа не выходили никогда из пределов воинской субординации. Генерал присутствовал неизменно и на импровизированных литературных вечерах, на которых ехавшие в нашем поезде три военных корреспондента читали свои статьи, посылаемые с дороги в газеты. Круг наших впечатлений от поездных разговоров, от бесед с чинами, обгоняемых воинских эшелонов и от мелькавшей станционной жизни великого сибирского пути был ограничен. Писали корреспонденты в сущности одно и то же, и нам известное: Но любопытен был индивидуальный подход к их темам. Сотрудник, кажется, биржевых ведомостей в форме подпоручика запаса писал вообще скучно и неинтересно. От нового времени ехал журналист и талантливый художник Кравченко. Нарисовал он прекрасный портрет Рененкамфа, щедро наделял нас своими дорожными набросками и вообще пользовался среди пассажиров поезда большими симпатиями. Писал он свои корреспонденции интересно, тепло и необыкновенно правдиво. А от русского инвалида официальной газеты военного министерства ехал под ЕСАУЛ П.Н. Краснов. Это было первое знакомство мое с человеком, который впоследствии играл большую роль в истории русской смуты как командир корпуса, направленного Керенским против большевиков на защиту Временного правительства. Потом в качестве донского атамана в первый период гражданской войны на юге России и, наконец, в эмиграции, и в особенности в годы Второй мировой войны как яркий представитель германофильского направления. Человек, с которым суждено мне было столкнуться впоследствии на путях противобольшевистской борьбы и государственного строительства. Статьи Краснова были талантливы, но обладали одним свойством. Каждый раз, когда жизненная правда приносилась в жертву, ведомственным интересам и фантазии, Краснов, несколько конфузясь, прерывал на минуту чтения. Здесь, извините, господа, поэтический вымысел для большего впечатления. Этот элемент поэтического вымысла в ущерб правде. Прошел затем красной нитью через всю жизнь Краснова, плодовитого писателя, написавшего десятки томов романов, прошел через сношение тамана с властью Юга России 1918-1919, через позднейшее повествование его о борьбе Дона и, что особенно трагично, через вдохновенные призывы его к казачеству идти под знамена Гитлера. В поезде за двухнедельные путешествия мы все перезнакомились, и потом, по приказам и газетам, я следил за судьбой своих спутников. Погиб адмирал Макаров и чины его штаба. 8 марта он прибыл в Порт-Артур, проявил кипучую деятельность, реорганизовал технически и тактически морскую оборону, а главное, поднял дух флота. Но жестокая судьба распорядилась иначе. 12 апреля броненосец Петропавловск, на котором держал свой флаг адмирал Макаров, от взрыва мины в течение двух минут пошел ко дну, похоронив надежду России. Генерал Ренинкамп в позднейших боях был ранен. Один из его штабных убит, двое ранено. Кравченко погиб в Порт-Артуре. Большинство остальных было также перебито или переранено. Поезд наш отмечен был печатью Рока. Подъехав в Комску, мы узнали, что командующим Манчжурской армией назначен генерал Куропаткин. Это известие, в общем, произвело тогда благоприятное впечатление. Однако немногие, близко соприкасавшиеся с ним по службе, относились отрицательно к его назначению и предсказывали дурной конец. Особенно резко отзывался о нем известный военный авторитет генерал Драгомиров. «Я, подобно Кассандре, — писал он, — часто говорил неприятные истины вроде того, что предприятие с виду заманчивое успеха не сулит». что скрытая и ловко-бездарность для меня была явной тогда, когда о ней большинство еще не подозревало. Но большинство провидцев стали таковыми только постфактум. Над Куропаткиным веял еще ореол легендарного генерала Скобелева, у которого он был начальником штаба. Ценилась его работа по командованию войсками и управлению за Закасп... Каспийской областью. Наконец, и то обстоятельство, что к высоким постам он прошел... не имея никакой протекции, по личным заслугам. Широкие круги и военные, и общественные, и большая часть прессы при обсуждении кандидатур на командование армией называли имя Куропаткина. В то время перед самой войной Куропаткин подавал в отставку и был в немилости. Если государь назначил командующим именно его, то только подчиняясь общественному настроению. Да и трудно сказать, на ком тогда мог остановиться его выбор. В армии пользовался большим авторитетом генерал м и Драгомиров, но он был уже серьезно болен. Вообще же, на верхах русского командования в девятисотых годах наблюдался серьезный кризис. Итак, надо признать, что в выборе Куропаткина ошибся не только государь, но и Россия. Путешествие приходило к концу. Мы пролетали по Великому Сибирскому пути, но даже от такого мимолетного знакомства с краем оставалось впечатление грандиозности железнодорожного строительства, богатства Сибири, своеобразного и прочного уклада сибирской жизни. Все было ново и интересно. К сожалению, больная нога ограничивала мои возможности наблюдения. Только в Иркутске я мог, прихрамывая, пройтись по платформе. А когда приехали 5 марта в Харбин, нога моя была почти в порядке.